какой-то гул не давал как следует уснуть только я задремывала как что-то грохотало и сон испуганно отлетал прочь я приоткрыла глаза в комнате царит полумрак на кухне стучит посуда приглушенно переговариваются опять грохнула горница озарилась а да это гроза я пошевелила рукой прислушиваясь к разговорам часа вполне хватит чтобы смыть все с памятников говорил вели «Могилу нашу? Вашу? Ну, в общем, мы с Айроном ее закопали!» Он тихо хохотнул. «Это ж надо было догадаться, уложить нас туда!» «Это все, вери я!» Тут же выдала меня Мавка. Стало тихо, потом Айрон произнес. «Что за жуть ты на чернокнижника наслал?» «Обыкновенные заклинания, среднего уровня! Я просто не знал, что все так обернется!» Рассчитано было только на войско. С чернокнижником я хотел на второй заход разобраться. Верилея о чем-то меня предупреждала, но уже поздно было. Да и не ожидал я такой мощи. Верилея помолчал и добавил. Теперь я понимаю, Лангина. Такая сила! Я села на кровати и осторожно прикоснулась к затылку. Шишка ответила тупой болью. Рана на плече закрывала повязка. Попробовала шевельнуть левой рукой, почти не болит, а главное двигается. Счастье, что вы нас из ловушки вытащили. Айрон шумно чего-то отхлебнул, наверное чая. А, заговорила Лея, мы чего только не делали: и щекотали, и водой брызгали, и целовали. Послышался звук, который издают два поперхнувшихся человека. Потом шипение Леи. Молчало бы лучше. Эх, жалко, я в ключки валялся, а то бы тебе, Алия, обязательно на поцелуй бы ответил. По голосу Айрона сразу можно было догадаться, что он улыбается. Дальше шум, пыхтение, рычание Алии, хохоток Айрона и голос Велия. Сейчас всю кухню разворотите. Снова тишина и робкий вопрос Леи. А тебе понравилось? Ну, когда вери я. Ну, предложила. Лея умолкла. Я, уже спустив одну ногу с кровати, замерла. Сам не знаю. С одной стороны, такие возможности и сила, а с другой... Вряд ли когда-нибудь захочу снова такое испытать. Маг замолчал, а я почему-то обиделась. Ну, прямо чуть не до слез. И это то же самое, наверное, что напиться крови у друга. С одной стороны, вроде бы сам предложил, а с другой... Проговорил Айрон. — Точно, — сказал Вели. Чувствую себя, как упырь какой-то. — Два сапога — пара, — слабо вякнула я, встав на пороге. Покормите меня. И сколько я спала? Я стащила кусок пирога со стола и, набив полный рот, потянула у аэроны из рук стакан с чаем. — Ты не против? Чего уставили? Сколько спала? — Недолго. — Алия кашлянула. — Сейчас вечер. Велий грозу вызвал, чтобы нам памятники не мыть, — с улыбкой сказала Лея. Васька полез на руки, намекая, что тоже не прочь подкрепиться пирогом. — Как твоя голова? — спросил Велий. Я махнула рукой. — Нормально. Завтра в школу? — Ага, хранитель возвращается. А Лея улыбнулась. Я осмотрел порванное платье и вздохнула. — Я всю свою одежку за месяц порешила, придется новую покупать. — А деньги? — спросила Алия. — А про каменья забыла? — Какие каменья? — забеспокоился Вилли. — Ну, мы ведь не за так согласились чернокнижника на надеть, а за очень даже неплохое вознаграждение. Айрон повернулся к Виллию и, кивая на нас, с усмешкой проговорил. Эти трое из любой передряги умудряется выйти с трофеями. А Лея зарумянилась и поправила ножи на своем поясе. «За каких-то полгода мы, учащихся школы, на очень приличные деньги развели!» Продолжал Айрон. «Я в курсе!» Вилли посмотрел на меня. «Тащи свои каменья!» «Стой!» — тонким голоском прокричала Лея. «Они сейчас все себе заберут!» «За кого вы нас принимаете?» Не очень натурально улыбнулся Вилли, а хитрый Айрон поддакнул. «Нам просто интересно!» Глядя в его покошачьи наглые глаза, я поняла, что начинается тот самый, в былинах воспетый сто раз в байках описанный спорт, после которого от огромных бант и шаек оставались рожки да ножки. Лея визжала и плевалась. обзывая Айрона и Виллия нахлебниками, которые, свалив всю грязную работу на худенькие плечи трех хрупких девиц, решили слезать все сливки. Айрон возмущенно взывал к справедливости, намекая, что лежать беспомощным и терпеть грязные домогательства трех распутных женщин было очень и очень нелегко. Виллий с удовольствием ему вторил. Алия после таких заявлений решительно заявила, что созрела для вампира убийства. и вытащила свои острые трофеи из-за пояса, обещая отрезать те места, которые, по мнению парней, подверглись домогательствам. Я повисла на ней, не давая разгромить кухню. Лея продолжала отстаивать ларец, истошно крича и все увеличивая долю нахлебников. Велий веселился, специально доводя нас своими претензиями на драгоценности до невменяемого состояния и жмурился от удовольствия, когда мы поддавались на провокации». В конце концов договорились честно все поделить поровну. Я еще раз посочувствовала своему единственному оставшемуся в живых платью и сказала, что завтра же куплю в веже новые. Велий приподнял черную бровь, уставился на меня своими серыми насмешливыми глазами и вкратчиво поинтересовался, не знакома ли я случайно с одной девицей в школе Архона, которой строго-настрико запрещено даже приближаться к многострадальному городу. Я нахально ответила, что такую дурищу, которая будет терпеть произвол и тиранство своих наставников, знать не знаю. Маг прищурился, а я проворно нырнула в сени. Вышла на улицу, постояла, принимая холодный душ дождевых капель, и полезла под крыльцом. Вот он. Я поставила ларец на стол. А вот каменья. Я откинула крышку. «Хм!» «Какие цацки!» — заорал Айрон и запустил руки в ларец. Велий изменился в лице, будто я не сундучок полной драгоценностей на стол поставила, а разложила самое малое анчутку и предложила препарировать. Я недоуменно возрелась на него, а Мак выдавил. «Это она и есть!» «Что?» «Книга Маргабана», — тихо пояснил Велий. «Ты как себя чувствуешь?» Я потянулась рукой к его лбу. «Голова не болит?» Маг досадливо тряхнул волосами, Уворачиваясь от моей ладони. «В этих каменьях заключены демоны!» Айрон выдернул руки из ларца Так поспешно, будто его там укусили. «Ну, у тебя и шуточки!» «Я не шучу!» Вели выбрал один из камешков, Ярко-красный, переливающийся. «Смотри!» и легко раздавил его в ладони. Осколки брызнули из-под пальцев, хотя на коже не осталось ни царапины. Что-то ухнуло, захохотало, метнулась черная тень, а кусочки камня превратились в брызги красной водички. Пока мы таращились на такое диво, мавка, догадавшись, что последует дальше, подскочила к столу, захлопнула ларец, нагнулась над ним и растопырила руки, как квочка над цыпленком. «Не дам! Я их своими ручками ножками заработала, а вы их давить!» Она заплакала, а меня точно кольнула. Я вспомнила зубастого Анжела. «Велл, а он говорил про всех демонов?» «Там весь твой класс, если ты это имеешь в виду, начиная с учителя Рагуила. Мы их уже полгода ищем». На его лице застыло вопросительное выражение. «Дескать, ну и что теперь?» Я вспомнила, как парни выручали меня на зачетах, вечно бубнящего за правым плечом Анжела. — Лея, давай их выпустим, а? Они ж там плачут. Я попробовала представить плачущего демона. Не получилось. — А они тебя за твое благородство так любить будут. Лея продолжала предаваться отчаянию, но от ларца отлипла. Весь вечер мы сосредоточенно давили и разбивали камни под горючие мавкины завывания, которые бурно и душу Васьки, сидя на печи. После того, как последний камень брызнул в руке Айрона, я выскочила на крыльцо и закричала в наступающую ночь. «Анжела, с тебя причитается!» Услышал. На крыльцо вышел Велий, осмотрел мокрые памятники, махнул рукой, произнес пару слов. Дождь тут же прекратился. «Надеюсь», — уныло пробормотала я, — «ты сеть свою не забудь». «Какую сеть?» «Из которой мы вас вытащили». «Где она?» — подпрыгнул Вилей. «Ты ее не развеяла?» «Я ее схлопнула. Она твою ожерелье из чешуи дракона держит. Ты его сунь себе в мешок, потом, когда понадобится, развернешь. А то каждый раз тратить силы на заклинание...» Вилли странно на меня посмотрел, хмыкнул, а потом захохотал, привалившись к косяку. «Ну ты даешь!» — проговорил он сквозь смех. Еще никто не додумывался носить сеть с собой, как книжку. Он снова расхохотался, тряся головой. «Захотел — развернул, захотел — свернул. У тебя очень оригинальный подход к магии, я бы сказал, практичный». Я сначала обиженно насупилась, но Верей так заразительно хохотал, что мне тоже стало весело. Рот сам собой растянулся в улыбке. Ты, если что, обращайся ко мне, я еще что-нибудь придумаю. Лея в обнимку с пустым ларцом выросла на пороге и за могильным голосом оповестила. Ну все, жизнь потеряла смысл. И села на мокрую ступеньку. Айрона отправили домой рано утром. а потом стали собираться сами. Миколка сопел на кухне и делал вид, что вовсе не расстроен нашим отъездом. Сундук, который сюда был доставлен полным, теперь опустил так, что просвечивало дно. Одна аллея не осталась в накладе, с самого утра поглаживала два ножа, добытые в битве с умертвием. «Я тут подумал...» Небрежно проронил Вели, повертев в рукав драконьи бусы и бросив их в свой мешок. Попрошу-ка я в школе еще одну ставку. Какую? Я отложила в сторону расческу. Твоего наставника по магическому искусству. Нет, ни за что, даже думать об этом не смей. Маг наблюдал за мной, ухмыляясь. Да я тебя, тебя. Я запнулась, придумывая для него мучение одно страшнее другого и не зная, какую из изуверских картинок описать словами. «Ты что, против?» Вели сделал удивленную мину, а я уже запрос отправил. Я надула губы, хотя на самом деле мне почему-то стало приятно. «Я, конечно, все время находиться рядом не смогу, но чтобы выпороть раз в месяц нерадивую ученицу, обязательно время найду», сказал Вели. «Верия, переходи ко мне на факультет», вмешалась Алия, оставив в покое свои ножи. Вульфыч по-любому человеколюбивее будет. Телега скрипела, птички заливались, солнышко припекало. И пока мы добрались до постоялого двора, от которого до веш еще было трюхать и трюхать, мне приснился чудесный сон. Будто в благодарность за спасение демоны устроили в веже настоящий Ирий. Текла через него теперь молочная река в кисельных берегах. В небесах заливались сирены — По радугам, как по мостам, скакали кони. Гомункул стал добрым молодцем. Мавка вышла замуж за красавца-эльфа. Аллея сделалась грозной валькирией, а я просто королевной. И души во мне люди не чаяли, так и носили на руках. Часа три носили, а потом у телеги колесо лопнуло.